Глава 19. На обратном пути в город Джеймисон покосилась на Деккера. Тебе стоит посвятить Келли в то, что ты обнаружил. И Амс принялся рассказывать о том, что ему пришлось проделать с трупом Крамер. С каждым его словом глаза местного детектива раскрывались все шире. Так-так, я-то думал, что уже все в жизни слышал. Но вы только что задали совершенно новый для меня уровень. Не могу сказать, что всю жизнь о таком мечтал, могу вас заверить. А вы вправду считаете, что она держал что-то у себя внутри, спросил Келли. Это может служить объяснением, почему у нее были вскрыты желудок с кишечником. Думаю, все остальное вскрытие было проделано тем, кто ее убил, только чтобы замаскировать эту часть. Ну, чтобы оправдать убийство, речь должна идти об очень серьезных объемах наркотиков. Джеймисон помотала головой. В наши дни не требуются мулы, чтобы транспортировать наркотики. Этим успешно занимается почтовая служба США. Пусть даже сама того не ведает. Или Федекс, или ЮПС. — Крупные логистические компании, занимающиеся в том числе и курьерской доставкой. Вот почему я и думаю, что речь идет вовсе не о наркотиках, отозвался Деккер в ответ на что Алекс лишь удивленно разинул рот. Ну что ж, спасибо, что поделился своими соображениями, Деккер, обиженно проворчала она. Тот повернулся обратно к Келли. Скажите мне вот что, вы хорошо знаете Уолта Соверна? довольно хорошо, А что? Просто любопытно. Джеймисон перехватил его предостерегающий взгляд и прикусил язык. А теперь предлагаю заняться тем, что давно уже надо было сделать, объявил Деккер. И чем же? спросил Келли. Побывать на месте преступления, ответила Джеймисон. Вид был завораживающе красивым и портило его лишь причина, по которой они тут оказались. Деккер опустил взгляд на клочок земли, на котором было обнаружено тело Крамер. Вдали виднелись пригорки бэдлендских пустошей. Небо было самым чистым с момента их приезда в эти края. К северу располагался Соскачеван, к западу бескрайние просторы Монтаны. Соскачеван провинция на юге центральной части Канады. Амоса не интересовало ни то, ни другое, только крошечный клочок почвы Северной Дакоты, на котором кто-то бросил тело Айрин Крамер. Пока он оглядывался по сторонам, его мозг анализировал миллион разнообразных факторов. Лишь один из них мог иметь хоть какую-то важность для расследования, но приходилось обработать все из них, чтобы понять это. Место казалось одновременно и вполне вероятным, и совершенно невероятным для обнаружения тела. Вероятным, поскольку оно было уединенным и удаленным от цивилизации, а когда хочешь избавиться от трупа, то лучше, если тебя никто не увидит. Невероятным, потому что на столь обширном пространстве практически не имелось никаких укрытий для того, кто означенное тело вздумает сюда подбросить. Видно было буквально на многие мили вокруг. Правда, ночью это была бы совершенно другая история. Что тут есть поблизости? спросил он у Келли, который прислонился к стоящему неподалеку внедорожнику. Джеймисон держал справа от Деккера и тоже всматривалась в точку, на которой обнаружили тело. О, скотная ранчо Хью Доусона, вон в той стороне. Келли показал на запад, примерно в двух милях. Это большое предприятие, у него много земли. Но у нас ее тут вообще навалом. Долсон сказал, что они в итоге нашли волка. А где конкретно? Примерно в трех сотнях ярдов отсюда. Спули Паркер в холке, по словам Хью, Тварь оказалась довольно здоровой. Если б Хэл появился немного позже, зверюга порвала бы останки Крамер на куски. Тут нам повезло. А Паркер не сказал Почему охотился именно на этой части территории? спросила Джеймисон, присев на корточки, внимательно изучая землю, на которой некогда лежало тело. Хэл сказал, что выслеживал этого волка уже три вечера подряд. Наметил себе сразу несколько мест, которые надо проверить на основании охотничьих привычек зверя. Я тоже охотник, но не такой, как Хэл. Он реальный профи. Сказал, что этот сектор был наиболее вероятным местом, чтобы взять волка на основе такого анализа. Он провел тут около двух часов, прежде чем засек цель и произвёл смертельный выстрел. А есть уверенность в том, что это именно тот волк, который нападал на скот? Ну да, у него в желудке нашли непереваренные коровьи останки. А имелись какие-то следы вокруг тела, Крамер? ног или автомобильных шин или чего-нибудь в этом роде. Мы это вообще то проверили, но помешал сильный дождь, который полил сразу после того, как Хэлб обнаружил тело. Если и были какие-то следы, то их напрочь смыло. А Паркер не упоминал, что заметил какие-то следы до того, как пошел дождь. Нет. Это еще одна причина, по которой я думаю, что никаких следов и не было. Этот мужик бывалый охотник и следопыт. Если бы были какие-то следы, он обязательно их заметил бы и сказал нам. В общем, тот факт, что тело было не тронуто всяким зверьем, свидетельствует о том, что его бросили там незадолго до того, как Паркер его нашел, как ты и предполагал, Деккер, заключила Джеймисон. Так что с этим нам тоже повезло. — И Не исключено, что волк оказался на этом участке территории как раз потому, что учуял мертвое тело, добавил Келли. Но это никак не объясняет заражение насекомыми. Ее могли держать в каком-то другом месте, где до нее могли добраться мухи и прочие насекомые, а животные нет, предположил Деккер. Но зачем убийце было так заморачиваться? спросил Келли. Он мог это сделать для того, чтобы запутать нас со временем смерти и тем самым осложнить нам задачу. И если внутри ее было нечто, что он хотел заполучить, то это потребовало бы времени, и он не мог вскрыть ее, пока она была жива. Он, по крайней мере, я на это надеюсь. А больше никто в округе ничего не видел и не слышал, спросила Джеймисон. Келли помотал головой. Нет, только хел. Сомневаюсь, чтобы тут поблизости находилась хоть одна живая душа в такое позднее время. А Паркер далеко отсюда живет? — спросил Деккер. Минут сорок пять езды.